Глава вторая. Мужчины любят чистоту в доме, но если жена будет ради этого суетиться и переворачивать все вверх дном, рано или поздно муж сбежит. Уильям Джей Робинсон. «Семейная жизнь и счастье». 1922. Элис. 5 мая 2018 года. Когда Элис Хейл... Первый раз увидела этот дом, такой огромный, но ужасно запущенный, она еще не знала, что переживет в нем. Первая мысль была «Ну и гаргантюа среди домов!» Они с мужем жили до этого в квартирке в нью-йоркском Мюррехиле, которая была чуть больше обувной коробки, проходили боком мимо кровати и упирались коленками в дверь ванной, когда сидели на унитазе. А этот дом представлял собой прямоугольник из симметрично лежащих кирпичей. На окнах ставни, красная дверь в каменной арке. С двери слезала краска, словно кожа, если перележать на солнце. Поначалу Элис не хотелось входить в ту дверь. «Добро пожаловать в Гринвилл, Нэд и Элис!» Она будто слышала, как дом шептал это сквозь щель почтового ящика, похожую на рот, не слишком приветливым тоном. В таких местах, как это, погибают молодые и успешные городские жители. В пригороде было приятно и мило, и все же это не Манхэттен. От Гринвилла несколько минут езды на автомобиле до более известного и более эксклюзивного Скарсдейла, а до Нью-Йорка меньше часа на поезде. И все-таки это был абсолютно другой мир. Широкие лужайки. Заборчики из штакетника, разумеется, в основном белые. Такие чистые тротуары, что хоть ешь с них. Никакого шума транспорта, такая тишина, что Элли стала не по себе. У неё дёргался левый глаз, скорее всего, из-за бессонной ночи. В темноте она мерила шагами их крошечную квартирку, переживая, что всё это — дом, Гринвилл и прочее — обернётся ужасной ошибкой. Но среди ночи всегда всё представляется мрачным и безнадёжным. Наутро сомнения и бессонница уже казались ей глупыми. Это был первый дом, который они смотрели, а ведь никто и никогда не останавливается на первом же варианте. Найт взял её за руку и повёл по тротуару, чтобы взглянуть на дом с другой стороны. «Приятный, правда?» Она сжала его пальцы и улыбнулась, надеясь, что он не заметит, как у неё дёргался глаз. Глядя на фасад дома, на глубокие трещины в цементной дорожке, серый погнивший штакетник, Элис поняла, почему дом продавался по такой скромной цене, хотя все равно подрывал их бюджет. Особенно теперь, когда они жили на один платежный чек из-за Элис, и у нее до сих пор ныло под ложечкой от чувства вины, когда она думала об этом. Дом отчаянно требовал внимания. «Возни с ним будет предостаточно». а ведь они еще даже не зашли внутрь. Она вздохнула, коснувшись кончиками пальцев своего века. всё хорошо, всё будет хорошо всё «Все-таки он стоит кучу денег», — сказала она. «Ты уверен, что мы можем себе это позволить?» Сама она росла без всяких излишеств, а иногда даже и без самого необходимого, и ее пугала мысль об ипотеке. «Можем, обещаю тебе». успокоил Нейт. У него был математический склад ума, и он умел распоряжаться деньгами, но она все еще сомневалась. «У него действительно крепкий костяк», добавил он, а Элис взглянула на мужа и удивилась, как по-разному они оценивают ситуацию. «Неужели тебе не нравится его солидный вид?» «Солидный. Для нейт это было невероятно важно. Как думаешь, риэлтор дала нам правильный адрес?» Когда Элли слегка наклоняла на бок голову, ей казалось, будто дом кренился вправо. Может, они просто ошиблись адресами где-то поблизости стоит тот самый дом, который они приехали смотреть, и он выглядит благополучнее, чем его одичалый кузен. Или не поблизости. Может, риэлтор имела в виду Гринвич, а не Гринвилл, а Нейт просто невнимательно прочел ее сообщение. Элис хмуро рассматривала лужайку перед домом, запущенную, заросшую травой, и прикидывала, сколько может стоить газонокосилка. Впрочем, на фоне общего запустения цветы, росшие возле изгороди, ярко-розовые, словно сделанные из множества слоев папиросной бумаги, радовали глаз. Она подхватила пальцами один цветок и наклонилась к нему, вдыхая его душистый аромат. 173. Нейт поднял глаза от телефона и еще раз взглянул на латунную табличку с номером дома. Да, тот самый адрес. «Имитация колониального стиля», — пояснила накануне вечером риэлтор Беверли Диксон. Нейт и Элли слушали ее по громкой связи. «Построим в сороковых. У него есть несколько изъянов, зато много роскошных элементов декора». «Вот подождите, скоро вы увидите каменную арку и классический облик. Этот дом долго не продержится на рынке, говорю я вам. Тем более по такой цене». Нейт восхищался как ребенок, а Бэверли продолжала расхваливать старый особняк. Элли знала, что муж задыхался в их крошечной квартире с шокирующей высокой арендной платой и малым количеством окон. С самого начала их знакомства Нейт хотел уехать из города. Он мечтал о дворе, где он будет играть в мяч со своими детьми, так же, как с ним играл его отец. О том, чтобы летним утром его будили пение птиц и стрека цикад, а не грузовики, развозящие посылки. Он хотел купить дом и отремонтировать его под себя. Он вырос в пригороде Коннектикута с родителями. Причем мать была домохозяйкой и двумя братьями, такими же успешными, как и он. Поэтому будущая семейная жизнь представлялась ему в наивном розовом свете. А вот Элис любила их уютную квартирку. Домовладелец устранял проблемы с неисправными кранами, регулярно делал косметический ремонт, а когда прошлой весной у них накрылся холодильник, поставил новый. Ей хотелось и дальше жить в десяти кварталах от Бронвин Мёрфи, лучшей подруги. Элис иногда сбегала к ней. отдохнуть от жизни в обувной коробке. Нейт был, надо сказать, аккуратнее Элис и больше заботился о том, чтобы все лежало на своих местах, но и у него были мелкие недостатки. Он пил сок прямо из коробки, брал золотой пинцет Элис, безумно дорогой, между прочим, чтобы выдернуть у себя из носа волосок. Он ждал, что жизнь даст ему все, чего он хочет, только потому, что он попросил об этом. Элис напомнила себе, что обещала Нейту ничего не скрывать от него и подумала, что надо все-таки сдержать слово. Не говоря уже о том, что если они переедут в Гринвилл, ей придется винить в этом только себя. За несколько минут до условленного времени подъехал Лексус, и из него выпрыгнула Беверли Диксон. Схватив с пассажирского сиденья папку и сумочку, она осторожно захлопнула дверцу, и этот жест будто сказал Элис, Эта тачка совсем новая. Беверли закрыла дверцу брелоком дважды, а Элис огляделась по сторонам. Поблизости никого не было, кроме женщины, толкавшей прогулочную коляску, и пожилого джентльмена, обрезавшего куст. Элис вспомнились слова Беверли про людей, живущих на этой улице. Там люди порядочные, и можно даже не запирать дверь. Беверли подошла на трехдюймовых каблуках и закрыла промежуток между Элис и нейтом своим круглым, как воздушный шар, телом, в бежевой юбке и жакетом в цвет. Ее улыбка была широкой и теплой. Она протянула руку еще до того, как подошла к ним. На ней звякали тяжелые золотые браслеты. Элис заметила на ее переднем супе след от розовой помады. «Элис! Нейт!» Беверли пожала им руки, и браслеты забренчали, как ветреные колокольчики. «Надеюсь, вы ждали меня недолго?» Нейт заверил ее, что они совсем и не ждали. Эллис улыбнулась и уставилась на зуб Беверли. «Вы же видите, не дом, а просто жемчужина!» Беверли запыхалась, и ее слова сопровождались легким свистом. «Что ж, давайте зайдем внутрь?» «Давайте», — подтвердил Нейт и снова схватил Эллис за руку. А ей хотелось только одного — вернуться в город, натянуть на себя штаны для йоги и спрятаться в их квартирке. Может, заказать что-нибудь из еды и посмеяться над их временным безумием, над тем, что они чуть не перебрались в пригород. Подходя к дому, Беверли показывала им примечательные детали. «Величественная арка, вы нигде такую не найдете, подлинные витражи еще тех времен», А Элис уловила краешком глаза какое-то движение. Пошевелилась занавеска на верхнем левом окне, словно кто-то отодвинул её в сторону. Она посмотрела на то окно, но в нём всё затихло. Возможно, ей просто почудилось. Она устала, хоть и не работала. «Я уже говорила вчера по телефону, что дом построен в сороковых. Конечно, снаружи он выглядит неважно». Но тут нет ничего, что невозможно исправить. «Какие изумительные пионы, правда?» Я слышала, у предыдущей владелицы был поистине зелёный палец. «У меня перед домом никогда не будет таких цветов». Фирма по уходу за газонами. О, боже! Кажется, они совсем скоро превратятся в одну из тех пар. Тех, что отчаянно хотят, чтобы их дети играли на ухоженной зелёной лужайке. а их золотистый голдендудль гадил на нее. Уэлли сжался желудок, когда они подошли к двери. Она почти ничего не ела сегодня, кроме горстки затхлых мюсли и кофе, но плохо ей стало не поэтому. Этот дом и все, что с ним связано, в том числе и переезд из Манхэттена, было ей противно до тошноты. Желчь поднялась к горлу, когда Нейт и Беверли болтали о костяке дома и его особенностях, включая родной дверной звонок. Нейт, не обращая внимания на Элис, нажал на кнопку звонка и восторженно засмеялся, когда за шершавой красной дверью звякнули жестяные колокольчики.